Этот человек, которого звали так же, как и меня, служил при дворе короля. Он изобрел весьма искусные машинки для ловли жителей мышиного двора при помощи сала. И хотя мышиный королева предостерегала своих подданных от соблазна, её увещевания не помогли. Множество придворных и все семь соновей правительницы Мышей были пойманы в мышеловке Дроссельмейра и преданы на кухне позорной казни. Крестный, а крестный, а это правда, что именно ты выдумал мышеловки? Ну, Фриц, какой вздор ты говоришь? А почему бы такому искусному часовщику, как я, и не выдумать мышеловку? А? Дорогой крестный, Что же было дальше с принцессой Перлипат, королем и королевой? Чтобы месть мыши не настигли принцессу, стражники днём и ночью стерегли ее колыбельку. Кроме того, при ней находились семь нянек, а ночью каждая нянька должна была держать на коленях кота и гладить его, не смыкая глаз. Ведь старший придворный звездочёт предсказал, что только рот кота Мурлыки может защитить принцессу от мышей. Но как-то в полночь нянька, сидевшая у самой колыбельки принцессы, вдруг очнулась и увидала прямо над колыбелькой прилипад громадную мышь. Нянька закричала от ужаса, поднялась в Принцесса проснулась и жалобно заплакала, а мышь мыгнула в угол комнаты, только ее и видели. Ой, слава богу, принцесса жива. Бедняжка, как она напугана. А -а -а! Боже мой, взгляните на принцессу. Что с ней случилось? Ах, что стало с хорошеньким младенцем? Благодаря колдовству правительницы мышей, Милая кудрявой головка стала огромной и бесформенной тела залилось щедушным. Глаза вылезли из орбит, а рот растянулся до ушей. Увидев свое безобразное дитя, королева залилась слезами, а кабинет короля пришлось оббить тюфяками, потому что он кидался на стены и жалобно причитал: "Ой, я несчастный монарх!" Лучше мне было бы съесть колбасу без сала и оставить в покое правительницу мышей, со всей ее запечной родней. Ваше величество, ну не казните себя. Лучше снова призовем придворного часовщика и чудодея, Христиана Илиас с адрасильмер. Раз он нашел способ избавиться от мышей, так пусть укажет средство вернуть принцессе прежней прежний облик. Да. Правильно. А если он не поможет, то примет позорную смерть от руки палача. Конечно, Друсельмер страшно перепугался, но полагаясь на свое искусство, тотчас взялся за осмотр принцессы. К несчастью, все признаки говорили о том, что принцесса с возрастом будет становиться все безобразнее. И как помочь, говорит Друсельмер, не знал. Осавал последней надежды просить совета у придворного звездочёта. По расположению планет звездочёт составил гороскоп для и нашел средство вернуть принцессе утраченную красоту. С этой новостью Дросельмер и отправился к королю. О Друг мой, в награду вы получите бриллиантовую шпагу, четыре ордена, два парадных мундира. Что же это за средство, чтобы вернуть былую красоту принцессе Перлепат? Нужно отведать ядрышка ореха крокотук. Это волшебный орех. У него такая твердая скорлупа, что по нему может проехаться пушка и не раздавить его. Этот твердый орех должен раскусить и зажмурившись поднести принцессе пригожий молодой человек. Затем юноше следует отступить на семь шагов назад, не споткнувшись и только тогда открыть глаза. Отлично. Приступим к делу после обеда. Пусть приведут подходящего юношу. Да! И не давайте ему вина, чтобы он не споткнулся, пока будет пятиться назад. Пусть потом пьет сколько душе угодно. А вы, дорогой Дроссельмейер, несите волшебный орех Ваше Величество. Мы только отыскали средства. ни юноши, ни ореха у меня нет. Ты что? Хочешь, чтоб тебя казнили? Ваше Величество? позвольте мне сказать. Ну раз уж часовщик и звездочёт нашли способ излечить принцессу, пусть добудут и средства, то есть орех. А молодого человека можно найти, разместив объявление в газетах. А, значит, звездочёт и Драсильмейер отправились на поиски ореха. Да. Они странствовали 15 лет, но так и возвратились домой ни с чем, полные тяжелых предчувствий. Вернувшись, они зашли в лавку к брату Дросельмейра, игрушечному мастеру Христофору, и рассказали ему о своих приключениях, как провели два года у короля фиников, как обидел их принц Миндаль, как долго и понапрасну посещали они заседания общества натуралистов в Белечем городе, но словом, как нигде не удалось им напасть на след ореха Кракатук. И тут Христофор подбросил к потолку колпак вместе с париком и воскликнул: "Братец, вы спасены! Я буду не я, если волшебный орех крокотук не лежит у меня в шкатулке". Он тотчас же принес шкатулку и вынул из неё позолоченный орех средней величины. Вот послушайте, что случилось пятнадцать лет тому назад в Сачельник. Пришёл сюда торговец с полным мешком орехов и собирался разложить их для продажи как раз перед моей лавкой с игрушками. Да Доповздорил с местным продавцом орехов. Мешок пришельца упал, орехи рассыпались, по ним проехала тяжело гружёная телега и раздавила все, кроме одного. Этот орех, чужеземец, и предложил мне в обмен на полновесный золотой. И я купил орех, сам хорошенько не зная зачем. Дайте-ка, дайте-ка взглянуть, пожалуйста, уважаемый звездочёт. О, радость! Вне всякого сомнения, это действительно орех крокотук который мы так долго искали. Вот видите, на скорлупе различимо слово "крокотук", вырезанное китайскими письменами. Я счастливейший человек в мире. И вы тоже, дорогой братец, можете рассчитывать на награду а также на значительную пенсию. Да, любезный товарищ, счастье никогда не приходит одно, поверьте. Мы нашли не только орех крокотук, но и молодого человека, который раскусит его и поднесет принцессе. Как? Как? Да, да, да. Я имею в виду никого иного, как сына вашего двоюродного брата. Да, мой сын знатно грызет орехи для молодых девиц, за это мы прозвали его Щелкунчиком, и что? Ну да, это знак свыше. Христофор Я уверен, твой сын и есть тот избранник, на которого указывали звезды. Дорогой кузен, не могу пожаловаться. Щелкунчик прилежен в работе и хорош собой, но способен ли он будет справиться с такой трудной задачей разгрызть орех? которая не раздавила даже телега. Надо сплести моему дорогому племяннику солидную деревянную косу, которая была бы соединена с нижней челюстью таким образом, чтобы ее можно было сильно оттянуть к низу. И главное, по прибытии к королю нам не следует рассказывать о том, что мы привезли с собой молодого человека, который разгрызет орех крокотук. Юноша должен появиться намного позже. Не понял. Ибо только после того, как многие сломают себе на орехи зубы, король пообещает принцессу и полкоролевства в награду тому, кто разгрызет орех и возвратит перлипад утраченную красоту. А, -а, а! Все задуманное было исполнено. Коса который дросельмейер приделал щелкунчику, удалась на славу. Так что тот блестяще выдержал испытание, раскусив самые твердые персиковые косточки. В назначенный день ко двору короля явились сотни желающих справиться со злополучным орехом. Как и предсказал звездочёт, сокрушенный король обещал дочь и полкоролевства тому, кто снимет колдовство. И хотя перлипат за эти годы стал еще безобразней, обещанная награда воодушевила многих юношей. Среди них были даже принцы. Они ломали себе зубы и раздирали челюсти, но принцессе ничуть не становилось легче. Последним в очереди претендентов оказался наш учтивый и скромный Щелкутчик. Поклонившись королю и королеве, Он положил в рот орех каракатук, сильно дёрнул себя за косу и крак! Скорлупа разлетелась на кусочки.